Глава четвертая. Поцелуй. Губы жгло ледяным холодом, а в голове в диком хороводе кружили мысли. Нужно сделать хоть что-то, иначе эта женщина высосет его жизнь, как вино из бурдюка. Руки отказались подчиняться, шея застыла в одном положении, не получилось даже отвернуться. Запах болота стал невыносим, и Тяру захотелось кричать. Еще немного, и он сам навсегда станет болотом, мертвой, сгнившей плотью. Сеть за спиной дернулась, и тяр еще не понимая до конца, что происходит, сделал единственное, что смог — упал на колени. Позади клацнули вылезающие иглы и неприятно кольнули в спину. Тьяр выругался и отскочил. Магия поцелуя отступила, и тело снова признало господина. Зарелела тьма, и Тьяр вздрогнул. Колдунья обрела плоть и превратилась в огромного угольно-черного медведя с человеческим лицом. Тьяр тяжело сглотнул, прикидывая, где сейчас находится книга. Прыгнул. Зверь дернул лапами, пытаясь поймать врага, мимо. Тьяр поднырнул под брюхом и ухватил медведя за спину. Тот дернулся и цапнул. Руку пронзила боль, И мужчина заревел не хуже зверя. Приложил медведя по носу свободной рукой, со всей силой любимым отцовским ударом охотника. Зверь заскулил, выпустил его кисть. Тьярно нащупал книгу и дернул ее на себя. Сообразив, что ухватил желаемый, он развернулся и со всех ног побежал прочь от тьмы. Зверюга припустила за ним. От рыка медведя по плечам пробегал противный холодок, Мышцы болели, с руки капала кровь, но Тьяра не думал останавливаться. Перепрыгивал через горы хлама, толкал ногами сундуки и бежал изо всех сил. Никогда не приходилось удирать ни от врага, ни от зверя, но сейчас не думал о чести, скорее о спасении тонкой смертной шкуры. Дыхание сбилось окончательно, когда Тьяр увидел лестницу. Кажется, не ту, Замешкался на мгновение, разглядывая повисшую над ней паутину и раздумывая подниматься или бежать дальше, напрасно. Отрезвил удар тяжелой когтистой лапой. Тьяр снова выругался и понесся вверх, радуясь, что медведь в этот проход просто не влезет. Лестница слишком круто забирала вверх. Отчетливо пахло кровью и плесенью, паутина липла к лицу и одежде. Тьяр фыркал, но не сбавлял хода. Понимал, что сил осталось немного, но до последнего надеялся, что сможет убежать. Уткнулся в стену на самом верху. Выругался, положил книгу под мышку и полез в карман куртки за камнем. Тот должен указать дорогу. «Еще один поцелуй смертный!» Прозвенели нежным колокольчиком, и Тьяру стало совсем не по себе. приказал себе не отвлекаться даже не смотреть в сторону голоса потер камень представил снежную пустыню с везущими санями белолапками и уставился на темное пятно колебания явно указывали на пространство за стеной тяру захотелось закричать почувствовал себя зверем до которого все таки добрались охотники не робей смертный подбодрил колокольчик Сиар оторвался от камня и совсем рядом увидел ее. Уже знакомые угольные глаза и полупрозрачное лицо. Отшатнулся, уперся спиной в кирпичную стену, засунул книгу за пояс и приготовился к обороне. Есть у тьмы плоть или нет? Угробить себя так просто он не даст. Тьма состряпала похожую на черный провал улыбку и приблизилась почти вплотную. Тья сжал кулаки. За стеной грохнуло, по спине приложила чем-то тяжелым, а по ушам ударил ледяной ветер. Тьма снова заревела медведям. Тьяру на ногу упал кирпич. Видимо, кто-то снаружи разбил кладку. Тьяр огляделся, оценил отверстие и нырнул в него почти рыбкой. Больно ударился головой, а потом почувствовал, как кто-то тащит его за воротник по снегу. Пошевелиться сил просто не было. Приоткрыл глаза и увидел... знакомые хвосты. Белолапки. Еще успел подумать, что не мешало бы проверить, на месте ли книга, а потом его разум канул в серое забытье. Приходил в себя несколько раз, жадно слизывал с губ, попавший на них снег. Страшно хотелось пить. Судя по пробегающему совсем рядом белому ковру, Сьяр лежал в санях, и белолапки мчали его под ним им ведомому маршруту. Сил зачерпнуть снег рукой не хватало. Тьяр прикусывал пересохшие губы и снова закрывал глаза. Болел распоротый бок и ныла рука, но нырять обратно в страну снов рано не мешали. В очередной раз проснулся от холода. Подаренный хладой плащ исправно грел снаружи, но озноб шел откуда-то изнутри. Вероятно, сказывалось столкновение с тьмой, тело никак не могло прийти в себя. Теру даже показалось на миг, что если сейчас он закроет глаза, то уже не откроет их никогда. Заставил себя посмотреть по сторонам. Да, там не наблюдалось разнообразия, кругом был один и тот же снег, но темнота сейчас казалась куда страшнее. А потом взгляд зацепил знакомый замок, и сердце забилось чаще. Он добыл Хладе книгу, колдунья просто обязана помочь взамен. Жадно рыскал глазами по окрестностям, надеясь, что Хлада выйдет навстречу, но заметил ее не сразу. Уже успела подойти к саням. захотел отпустить какую-нибудь фривольную шутку, но язык отказался подчиняться. Хлада склонилась над ним. Нахмуренная и серьезная, она напоминала... Корпящую над учебником была вницу. «Ну и досталось же тебе, бедному!» — почти прошептала она. «Даже не знаю, смогу ли помочь». А потом приподняла его за грудки плаща и, прежде чем Тьяр успел возразить, коснулась губами его губ. Полегчала почти сразу. Холод ушел, кровь забегала быстрее, и даже боль притихла испуганным зверьком. В поцелуе колдуньи не было ничего приятного, хлада скорее просто прижималась к его рту ледяными шершавыми губами. Но тело приободрилось, и я решил, что сможет самостоятельно встать на ноги. Сразу как девушка отлипнет от него. От чего то с каждым мгновением ее близость раздражала все больше. «Хватит уже!» — проворчал он, когда терпеть ее стало невыносимо. Хлада отодвинулась и ехидно усмехнулась, протянула ему руку, помогая выбраться из саней. «Зато ты сможешь дойти до спальни сам». Через поцелуй передается что-то вроде «силы льда», так ее муж называет. Улыбка Хлада растеряла ехидцу и стала походить на смущенную. «Эта сила дает смертным возможность жить вечно, главное не забывать подпитывать ее время от времени». Я бессмертие подарить не могу, зато могу немного уменьшить муки тела. Поторопись, эффект временный, надо успеть добраться до комнаты, а там полечу тебя старыми добрыми отварами и магией». «Не похоже было, что тьма хотела подарить мне бессмертие», проворчал Тьер, заходя в замок через знакомую дверь в столовую. «Она целовала тебя?» Показалось, хлада напряглась каждой мышцей, будто в ожидании удара. «Да», — Тьерр тоже насторожился. «А что?» «В общем-то, ничего хорошего», — заметила колдунья. «Тьма древняя, давно забытое всеми божество, и силы смертных нужны ей, чтобы выбраться из небытия. Наш муж считает, что она опасна для мира, и тратит прорву магии, чтобы удержать тьму в тени». А ты подкинул ей немного на борьбу. Теперь Тьму вспомнит в каком-то из миров, и у нее появится возможность сбежать от короля зимы. Но если ты жив, все не так плохо. Много ей хватить не удалось. Все-таки он так себе муж. Усмехнулся Тьер. Страх и сомнения ушли, а душа просила как-нибудь поддеть хладу. Хоть с одной из вас он спал по-настоящему. Остановился около стола и постучал по нему кулаком. Рядом с рукой появился огромный бокал с водой, и Тьяр, недолго думая, принялся пить. Лада терпеливо дождалась, пока он опустошит посуду, и поманила за собой в сторону огромного зала. «Муж, в обычном понимании, он только для стужи», пояснила, как ни в чем не бывало. «Но чтобы творить волшебство, наш король нуждается в разных силах. и одну божественную, вечную, он получает, взаимодействуя с тьмой, другую силу смертных, живую, но скоротечную, от меня. А стужа для души? Не совсем. Стужа, как вечное существо, способное заморозить даже время, как раз кратно увеличивает его магические возможности. Чем дольше он с ней, тем больше ему подвластно. Хорошо устроился. «Что есть, то есть», — подытожила Хлада, и Тьер с удивлением заметил, что они уже поднимаются по лестнице к его спальне. Похоже, спутница знала секретный путь. Дорога до комнаты с белолапками заняла больше времени. «А ты как умудрилась попасть в эту славную семейку? Вряд ли по большой любви. Занимательная история. Если хочешь, расскажу тебе ее, когда буду промывать твои раны». «Будем страдать вместе?» «Я от боли в теле, ты от воспоминаний?» «Именно!» — как-то вымученно хотнула Хлада. «Но твои страдания будут больше. Все-таки мои воспоминания уже почти не беспокоят». Стьяр только хмыкнул, пока ничего не предвещало страданий. Тяжелая дубовая дверь, как и в прошлый раз, поддалась без труда, И Хлада с Тьяром вошли в теплую комнату. Над головой зажегся магический фонарь, и Тьяр увидел на столике около кровати таз с чистой водой, подходящий для перевязки тряпки и пяток разноцветных бутылей с надписями на непонятном языке. «Раздевайся», — приказала Хлада, закрывая за собой дверь. «На пояса. Сначала посмотрю твой бок». Тьер потянулся к застежкам куртки и понял, что рано радоваться. Укушенная рука отказывалась подчиняться. Лада нахмурилась, но быстро сообразила, в чем дело, приблизилась и занялась курткой сама. Тьер прикрыл глаза. Близость колдуньи дурманила и погружала в странную полудрему. Ее ловкие теплые руки, едва слышное дыхание... кедровый аромат, все казалось настолько родным и знакомым, что ему оставалось лишь с радостью подчиниться ее воле. Хлада помогла ему одолеть куртку, забрала книгу и переложила ее на подоконник, а потом занялась рубашкой. Тиару на мгновение стало не по себе. Не то чтобы он никогда не раздевался перед женщинами, но сейчас колдунья казалась ему особенной и смущать ее наготой не хотелось. «Ты обещала рассказать мне историю», — напомнил он, пытаясь прогнать мысли о возможном неудобстве. «Хорошо», — протянула Хлада, а потом взяла с тумбы небольшую чистую тряпку и окунула ее в таз с водой. Отжала и принялась осторожно промывать рану. Тьер поморщился. Вероятно, еще действовал ее поцелуй, но прикосновения к боку уже были неприятны. В моем мире запрещена магия. Считается, что все колдуньи хотят только зла. Начала Хлада, и Тьер прикусил губу, чтобы случайно не охнуть и не сбить ее с мысли. Хозяйка замка промыла тряпку в тазу и невозмутимо продолжила и с раной, и рассказ. Но девочки с даром рождаются, нечасто, но случается. И ты, полагаю, одна из них. Да, и меня еще ребенком, как всякую ведьму, отправили в храм всех богов трудиться и очищать мысли от черных помыслов. Клада еще раз промыла тряпку и прошлась по ране. Удовлетворённо кивнула и потянулась за одним из бутылей, откупорила и продолжила. В храме нас не обижали. Мы убирались, готовили, шили, собирали травы, варили отвары и учились держать наш дар в узде. Считалось, что пока мы невинны, мы не можем творить настоящего зла. Поэтому какие-то основы управления магией нам рассказывали. Я оказалась на редкость способной. Хлада вылила в руку тягучую темно-коричневую жидкость из бутыля и бесцеремонно прислонила ладонь к ране, размазывая тварь по боку. Тьер по-девчачьи взвизгнул и нахмурился. Жгло неимоверно. «Ничего, зато заживет быстрее», — подбодрила колдунья. Стьяр втянул носом расползающийся по комнате хвойный аромат и мысленно выругался. «Приличные лекари предупреждают о таких манипуляциях заранее». «Давай руку», — усмехнулась Хлада и снова окунула тряпку в воду. Стьяр подчинился. Колдунья повозилась с его кистью и тоже замазала раны жгучей жидкостью. Теперь перевяжем, и можно будет поспать. А завтра будешь готов к новым походам. Надо будет выдвигаться завтра, — удивился Тьяр. Хлада пожала плечами. Не знаю, когда точно. Скорее всего, дня через три. Следует дождаться появления короля зимы у меня. Подозреваю, когда его нет, стужа спит мертвым сном, и у тебя будет шанс проникнуть к ней незамеченным. потянулась за тонкими льняными тряпками, сложила самую короткую в несколько раз так, чтобы получился многослойный прямоугольник и, откупорив еще один пузатый бутыль из темного стекла, вылила на тряпку его содержимое. Запахло полынью, и Тьяр невольно поморщился. "Больно не будет», — пояснила Хлада торопливо. Приложила прямоугольник к ране и принялась перевязывать торс подопечного длинным куском льна. «Ты остановилась на том, что была способной», — напомнил Тьер. Отчего-то ее близость смущала, и он пытался хоть как-то отвлечься от глупых мыслей. «Да, я была способной и любопытной», — продолжила Хлада, будто разговор и не прерывался вовсе. И даже нашла вход в библиотеку храма, хотя о нем знал только главный служитель. Он, к слову, там бывал нечасто, не любил читать. Золото интересовало его больше книг. «Так или иначе, к возрасту, когда таких, как я, окончательно отправляли работать в подземелье храма, я знала о магии немного больше, чем требовалось. И ты, полагаю, в подземелье решила не идти», — предположил Тьяр. «Кстати, что там было в этих подземельях?» Хлада молча разорвала конец тряпки на два и, повоевав с ними немного, Затянула так, чтобы хорошо зафиксировать повязку. Взяла новую полоску льна, смочила очередным отваром и занялась рукой тияра. В подземельях выращивали кристаллы нертволуб, хорошие и полезные. Крошку нертволуба добавляли в лечебные отвары как соль, и полезное действие усиливалось. А многие целебные растения и вовсе не работали без крошек кристалла. Так что дело делали благое. И работу обещали несложную. Требовалось время от времени поливать нертоволуб водой из протекающего в подземельях источника. Поговаривали, правда, что прожить долго, работая с кристаллом, нельзя, мол, он растет, забирая жизнь тех, кто рядом. Но такие, как я, старались не думать о плохом. Бежать нам все равно было некуда. В них рама с нами бы очень быстро разделались опасающиеся магии люди — И в подземелье я, между прочим, пошла безропотно, не ожидала плохого. Хлада улыбнулась и подмигнула Тьяру. Взяла еще одну тряпку и стала повязывать поверх той, что с пропиткой. Не туго? Нет, он пошевелил пальцами, пытаясь показать, что все хорошо. Рассказывай дальше. Отлично, колдунья кивнула. Первый день работы не удался. В подземелье оказалось трудно дышать. Жидкость в источнике парила чем-то едким. Глаза слезились, а приближаться к кристаллам было и вовсе страшновато. С расстояния трёх шагов они походили на мёртвых младенцев. Такие же розовенькие беззащитные комочки. И каждый раз, когда я выливала на кристалл жидкость, он будто захлебывался ею и звал на помощь. В общем, я страшно обрадовалась, когда вечером подружки согласились немного погулять со мной в лесу у храма. Мне хотелось хоть ненадолго выйти за ограду. — Вам разрешали гулять? — Не совсем. Но мы могли уйти ненадолго. До утра все равно о нас бы не хватились. Хлада закрепила повязку и посмотрела Тьяру в глаза. Ему показалось на миг, что щеки девушки покрылись румянцем. Снимай сапоги и ложись в постель», — протараторила она. «Когда ты заснешь, я должна пропеть над тобой заклинание». «Не лягу же я в штанах», — возмутился Тьяр и тоже почувствовал, что заливается краской. «Я отвернусь», — заверила Хлада, и ему стало еще хуже. «Какая же дурацкая ситуация! Хорошо щеголять полураздетым, когда здоров, весел и бодр, а никогда, глядя на тебя, хочется плакать». «Отворачивайся», — приказал он, — «и продолжай рассказывать». «Да нечего там особо рассказывать», — подытожила Хлада, но, как и обещала, отвернулась. «В тот день в соседней деревне три королевы издохли, а мы прыгали через костер как раз на пути тех, кто шел требовать справедливости у служителей храма. Конечно, если со скотиной чего не так, это ведь ведьмы виноваты и никто другой». Вооруженные вилами и топорами мужики жаждали крови, а тут ведьмы сами попались им в руки. В храме нас бы защитили служители, заболтали бы, как-нибудь успокоили недовольных, а так пришлось защищаться самим. Я применила запрещенные заклинания, и мы с девчатами сбежали. А на следующий день храмовые служители сами выдали меня деревенским, то ли от страха, то ли в назидание остальным. Полагаю, муж спас тебя от смерти. Тьер уже избавился от штанов и нырнул в постель под одеяло. Можешь поворачиваться. Да, супруг предложил мне сделку. Он меня спасает, а за это делюсь с ним жизненными силами. У нас с ним обмен. Я танцую, он пьет мою жизнь, а взамен дарует мне возможность существовать здесь. И так будет продолжаться вечно. По-моему, это ужасно. Хлода пустила глаза. Изначально он обещал другое. Он обещал, что когда я устану, я смогу уйти. Добраться до портала, который отправит меня в любой мир, какой пожелаю. Но белолапки поведали, что ни одна из смертных жен короля зимы не добиралась до портала живой. Так что мои танцы здесь никогда не кончатся. Белолапки? Спи. Скоро пройдет действие поцелуя, и ты не сможешь заснуть от боли. Сказочку я уже тебе рассказала. Хлада приблизилась к кровати и совсем как ребенку подоткнула тьяру одеяла. А потом запела что-то на непонятном тягучем языке. Он закрыл глаза и представил, как большой птица и пареет над зелеными холмами. Голову припекает теплое солнце, шея ласкает летний ветер, пахнет сиренью. А вокруг такой просторы, красота, что хочется кричать от восторга.